Эпилог В ярко освещенном служебном помещении уже знакомая нам четверка. Техник Сидоров, санитары Молоков и Кузнецов, и же с ними дежурный медик по фамилии Бобров. Сидят чинно за столом, и по причине отсутствия очередной партии заключенных, коих нужно отправлять в вирт капсулы, Азартно стучат по столу костяшками домино. «Дупи четверка!» — радостно заорал до Бобров. «Что, Молоко, пропускаешь ход? Впрочем, все вы пропускаете. А вот вам, козел, не ждали? Так получите, господа медбратья!» «Хе-хе-хе!» это из за тебя просрали партию!» — упрекнул партнера по игре Мордатый Молоков. — Вот на хера, — спрашивается, — пятерку открыл, ведь знал, что козлятины попахивает А что мне оставалось делать, Колян? Ход пропускать? — Да к после бы выяснилось. Ну и ладно, не корову же проиграли, ни ссы, браза, отыграемся. Впрочем, в этот раз отыграться медбратьям было не суждено, поскольку на нейронные коннекторы всем членам дежурной бригады Поступило тревожное оповещение о попытке взлома Искина капсулы номер 3568. Мужчины тут же побросали костяшки. Медбратья Муха метнулись к постам управления огнем стрелковых турелей и, прыгнув в кресло операторов, принялись лихорадочно активировать системы боевого противодействия внешним угрозам. Техник вышел на связь с главным Искином объекта — и потребовал доложить текущую остановку. Дежурный медик ввел соответствующие пароли доступа в управляющие модули, подавшие тревожный сигнал злополучной капсулы. — На внешнем периметре все спокойно, — после недолгого общения с главным Искиным сообщил коллегам по смене техник смены. <сос> — Капсула на месте, целая невредима. Шо с Искиным, непонятно. По идее, должен находиться в спящем режиме. Может, скачок напряжения? <сос> — Ага. Или вспышка на солнце, — подколол коллегу Сидоров. — Короче, ловай башку, Виталия, сюда уже скачут бравые ЗСБшники во главе с Валентиновичем. Пусть сами разбираются. По какой причине произошла незапланированная активация железа 3568-го гробика? «Да, парни, фишки спрячься понадежнее. Не хватало, чтобы их нашел кто-нибудь из безопасников и сдал нас начальству с потрохами. Так что, коллеги, сегодня поход в чикпок пок Медведева, скорее всего, нам не светит. Ладно, хрен бы с этим кивом, лишь бы на наши шеи косяков не навешали. Начальство, оно такое, лишь бы крайнего найти, да наверх отчитаться, дескать, виновны и наказаны». После этих слов медика в помещении дежурной смены воцарилась гнетущая тишина.